Воевал на Тихом океане. Вспомнив вновь и убедился, что ужасно устал. Утратил наблюдательность. Он вышел из такси на Пятой авеню в трех кварталах от Монгомери. Дэвид заплатил лишнее, надеясь, что остальные догадаются внести свои деньги за ветерана, чей костюм явно был куплен не в Роджер Спит. Роджер Спит. Лэсли Дженнер. Туманная картина. Надо выбросить все из головы, выспаться, дать мыслям устояться. Завтра утром Дэвид встретится с Южаном Лайонзом и начнет все сначала. Надо подготовиться к знакомству с человеком, который сжег горло спиртом и не разговаривает уже 10 лет. Лифт остановился на шестом этаже, хотя Дэвид ехал на седьмой. Он уже собирался напомнить об этом лифтеру, но заметил, что двери не открываются. Вместо этого сам лифтер повернулся к сполдингу лицом. В руке он сжимал курнос и револьвер Смит и Вессон. Он потянул рычаг, кабина дернулась вверх и застряла между этажами. «Чтобы лифт нельзя было вызвать», — объяснил лифтер. «Слава богу!» «Наконец-то!» — усмехнулся Дэвид. «Вы ждали этого?» — изумился лифтер. «Конечно!» «Как съездили в Харфакс? У вас прекрасные осведомители. Дэвид говорил правду. Они с Барданом приняли все меры предосторожности. Даже если партия Монгомери доносила каждом его шаге, он все равно не мог знать, что Дэвид летал в Вирджинию. Билет был заказан из телефона Буткина вымышленное имя. Номер телефона, который на время отъезда Дэвид дал администратору, завел бы в тупик любую слежку. «Даже в самом Ферфаксе имя сполдинга знала лишь охрана, а видели четыре-пять человек, не больше». «Да, у нас надежные источники информации. Ну как, поняли, в чем заключался урок Ферфаксу?» «Я понял одно. Погубили замечательного человека. Наверное, жена и дети сейчас оплакивают его. На войне никого не губят, там гибнут сами. И не говорите с нами, с кем это с нами», — спросил Дэвид. Если согласитесь сотрудничать, узнаете. Если нет, вас уничтожат. Мы слов на ветер не бросаем. Что значит «сотрудничать»? Как? Нам нужно узнать, где расположен Тортугас. Сполдинг мысленно вернулся к происшедшему в пять утра. Айра Барден сказал, что это слово было в переводном листе. Лишь его удалось обнаружить в бункерах Пейса. В камерах за стальными дверями — доступных одним высшим чиновникам разведслужбы. Тартугас — группа островов неподалеку от Флориды. Обычно ее называют Драй-Тартугас. Она есть на любой карте. Не говорите глупостей, полковник. Я и не думаю вас дурач, я просто не понимаю, о чем вы говорите. Раздался требовательный звонок вызова. Вверху и внизу послышались голоса. «Я предпочел бы не убивать вас, но, видимо, придется». Неожиданно какой-то мужчина прикричал шестого этажа. «Он здесь! Застрял! Эй, в кабине вы живы?» Этот воплит сбил лифтера с толку. Дэвид выбросил правую руку вперед, схватил его за запястье и ударил ему дверь кабины. Одновременно заехал колено в пах. Лифтер закричал от боли. Сполдинг вцепился в голову, нащупал сонную артерию. Наконец тело его обмякло, револьвер вывалился из руки. Сполдинг отпихнул пистолет ногой, обеими руками схватил лифтера за плечи, стал трясти его приводить чувства. А теперь рассказывай ты, сукин сын. Что такое Тартугас? Ганн на лестнице разрастался. В вопли побитого лифтера взвинтили нервы всем. Кто-то звал на помощь гостиничное начальство и полицию. Лифтер поднял голову. Из глаз его от боли струили слезы. «Лучше убей меня, свинья!» Прокрепел он, задыхаясь. «Что такое Тартугас?» «Спроси Альтмюллера, свинья!» Лифтер потерял сознание. «Снова это имя. Альтмюллер». Сполдинг отшатнулся от лифтера и взялся за рычаг. Двинул его влево до отказа, вывел кабину на максимальную скорость. В Монтгомере было десять этажей. Лампочки на табло показывали, что лифт вызывали с первого, третьего и шестого. Если Сполдинг сумеет доехать до десятого, быстрее бежавших следом истеричных постояльцев, ему, возможно, удастся выбраться из кабины незамеченным, а затем примзнуть толпе, которая, несомненно, соберется у открытых дверей лифта.